Ничего, ребята, не переживайте, я, в отличие от этого крабика этического, гуманизмом не страдаю. Вы у меня еще оба хлебнете вдоволь строевой и изучение оружия согласно соответствующим статьям устава, пусть и напечатанным мелким шрифтом. От рассвета, как говорится, и до горизонта. Не на губу же вас сажать. Но нашёсь от роду не водился. Это при Митрофановиче разве что во времена его орлиной юности. Вот тогда бы вы и насиделись на хлебе и воде. Ничего. И у меня побегаете, что твои электроны по орбитам зуб даю. А знаете, за что получите от отца командира дополнительный втык? Акция объявлена, дорогие мои. Группа давно должна быть на месте, так нет. Изволь за вами гоняться, зайчики побегайчики. Какой такой дополнительный втык? тихонько ворчал Мухомор, поспешая за размашисто шагавшим прапорщиком. Хренов как дров. Я все параграфы изучил. Нет там ничего насчёт такой вот самоволки и дополнительных втыков. Был бы раздолбай, а параграф приложится, бросил Шипконь, оборачиваясь. А в общем, вам везёт, разглядей. Вы не представляете, как вам повезло, что не напоролись на серьёзные неприятности. Мухомор моментально насторожился. Это ещё вот и такой добрый фельдмаршал ты наш. Не спроста, ведь. Ну, конечно, не спроста. сказал Шипко, обернувшись к нему и обнажив в улыбке великолепные белые зубы, вполне годдившиеся для того, чтобы перекусывать гвозди. Акция на сей раз столь специфическая, что совершенно безразлично, когда её начинать. Можно в любой момент, как нам удобнее, ничуть не поджимают срока. Ах вот оно что, сказал мгновенно поскушневший ещё более мухомор. Ах воно, вон ну как? Огребём, по самое не могу. Не исключается, серьёзно сказал Шипко.